Авиола понял, на кутежах и мотовстве не сэкономишь ни сестерция. Он немного подумал и предложил императору снова ввести подоходный налог, который был уничтожен после смерти Тиберия. Это даст добрых несколько сот миллионов сестерция в год. к а л и г у л а этот план отверг. Я не хочу наживаться, ущемляя мелкий л ю д Это не решение. Нет-нет, друзья. Но тогда можно повысить цены на рынке, введя большой налог. Нет, воскликнул император. То, что ты предлагаешь, задевает интересы народа. Народ любит меня. Я не могу так с ним обращаться. Император говорил с раздражением. а в и л а сглотнул слюну и со вздохом прицелился еще выше. А если ввести налог на завещание, с тем, чтобы 25% завещанной суммы шло в твою казну?» Заметив, что император хмурится, он поспешил предложить новый план. «Тогда не остается ничего другого, кроме как повысить доходы с провинцией». «Нельзя», – строго произнес император. «Мои казначеи обсуждали этот вопрос с наместниками». проконсулами и сборщиками податей и убедились, что провинции и так изнемогают. Спроси у мытарей, что они тебе скажут? Нельзя-нельзя. Наступила тишина. Белый и жирный указательный палец Авиолы блуждал по мозаичному рисунку на крышке стола. Какое-то сильное напряжение чувствовалось в этой руке, которая как бы знала путь, наилучший путь, но сомневалась, можно ли указать на него. а в и л а медленно поднял глаза на императора и медленно проговорил. Тогда остается последнее средство, то, которое означает быструю и постоянную прибыль, прибыль огромную, прибыль, которая невероятно обогатит всю империю. Что же это? Цезарь с нетерпением склонился к Авиоле. «Надо получить новую богатую провинцию», торжественно провозгласил Авиола и ш е л к о м платком вытер пот с лысины. Он продолжил в наступившей тишине. Толпы рабов, корабли с пшеницей, плодами, скотом, кожами, мехами, железом, рудой, богатство, на котором была основана мощь и слава Рима. Великая мысль. Все почувствовали это. Макрон заметил, как захватила она к а л и г у л у Лопаясь от зависти, он процедил. Разумеется, уж ты-то ты оружейник, набьешь мешок, а? Строгий взгляд к а л и г у л ы заставил его замолчать. к а л и г у л а знал, что Авиола прав. Теперь перед ним открывалось великое поприще, о котором он мечтал, еще будучи наследником. расширить империю Августа и Тиберия, захватить новые изобильные земли. Тиберий не желал и слышать об этом. Все оберегал свой мир. Но это от того, что у него старого и немощного не было больше отваги. Мысль Каллигулы летела дальше. Он, император, в золотых доспехах встанет во главе своих легионов с детства любимой солдатами. Он поведет их к славным сражениям. Он вернется в Рим победителем невиданный великолепный триумф. За ним будут идти связанные владыки порабощенных земель, сотни повозок с военной добычей. Ликующий римский народ, счастливый и упоенный своим счастьем римский народ, будет славить его как бога Марса. Размечтались и остальные. Макрон ы Луций уже видели себя во главе армии. и перед их глазами возникла картина высших почестей, каких только может достичь римлянин. А Виола же видел свои огромные сундуки, переполненные драгоценным металлом. Он видел, как золотое половодье затопляет его дворец и сады. Всюду-всюду золото. И кроме того, Калигула во главе легионов покинет Рим на целые месяцы. А может быть и навсегда. Тогда руки римских богачей будут развязаны. Император осторожно проговорил. «Твое предложение, дорогой Авиола...» «Отличный план, но мой Гай...» Неучтиво прервал его Макрон. Император с т и с н у л зубы. «Мой Гай, какая дерзость! Сейчас я сведу с тобой счеты». И он продолжил. «Грандиозно!» В такой ситуации необходимо обеспечить тылы. Все высшие должности должны занять абсолютно надежные люди. Меня давно заботит Египет. Его наместник, Авилий Флаг, не снискал моего доверия. Владыка Египта. Какая честь, какая власть. Но Флаг не дорожит ими. У меня есть определенные подозрения. Короче, Флаг-то я отозвал». а наместником Египта я назначаю самого верного своего слугу, тебя, дорогой Невий. Макрон был как громом поражен. Отставка. Смещен. Выброшен. Вот она, благодарность к а л и г у л ы А ведь это я помог ему достичь власти. В горле у него пересохло, он не мог вымолвить ни слова. Авиола насторожился. Что-то странное происходит». Надо осторожненько выждать. Луций покраснел от зависти. Наместник Египта. Сильнейший человек после императора. Но это был только первый порыв. Луций быстро понял. Он выиграл. «Тебе самое время теперь готовиться к отъезду. Ведь море скоро закроется», продолжал император. «Послезавтра ты вступишь в г ости на корабль, который уже ждет тебя и готов к отплытию». Краска вернулась на лицо Макрона. Теперь он видел свое положение в ином свете. Он одним махом избавится от капризов к а л и г у л ы Он станет всевластным господином самой богатой провинции, ж и т н и ц ы Рима. Если ему захочется, он сможет уморить Рим голодом. У него будет большая армия. Через некоторое время он сможет диктовать свою волю самому императору. Макрон встал и принялся благодарить. Император поднялся. «Я подумал, что тебе понадобится жена. Вы с э н н е й хорошо понимали друг друга. Ради тебя я даю ей развод. Вот подтверждение. Тебе не придется ехать одному. И Валерию возьми с собой. В Риме ничто не доставило бы ей теперь радости». Луций просиял. «Ах, этот Гай!» Он как будто угадал мое тайное желание. Каллигула ласково проводил Макрона к дверям. Авиола вздохнул. «О боги, ну и дела!» Луций прошептал. «Ты поступил бы очень умно, подарив императору 10 миллионов на постройку конюшни для инцитата». к а л и г у л а вернулся. На лице его играла странная загадочная улыбка, Скорее ухмылка, чем улыбка. Садитесь, мои дорогие. Подо львом, раздирающим внутренности ревущего коня, уселись. Повелитель народа римского, по правую руку от него, как кто-то о с т р о м н о шепнул в кулуарах сената, его громогласная труба, Луций Курион. По левую — новоиспеченный финансовый советник Авиола. Да, советник, который всегда будет оставаться в тени. Но силой золота заставит этих двоих плясать под свою дудку. у з а д а ч и к о т о р ы е ставит перед нами Великая Эпоха и наша дорогая любимая Родина», говорил император, «на которую посягают варвары на Дунае и Рейне». «Все для Рима!» – выкрикнул а в и о л а и жизненные интересы римского народа вынуждают нас пресечь налеты врагов на г р а н и ц ы империи. «Мы не должны все свои силы тратить на р е ш е н и е внутригосударственных вопросов. Слава наших легионов должна пересечь границы империи», воодушевленно произнес Луций. Император перебил его. «Ибо чем империя больше, тем она могущественнее, и мы, руководимые богами, Должны расширить пространство, на которых живут наши народы. Тут к а л и г у л а легонько усмехнулся. У авиолы дернулись губы. К чему тут фразы, подумал он, ведь мы одни здесь и знаем, чего хотим. Слово повисло в воздухе. Тяжелое слово. Его трудно было произнести, страшны были его последствия. И никто не хотел произносить его первым. У а в и у л а это слово уже несколько лет вертелось в уме. Он томился им и, наконец, проговорил. Война. Да, война неизбежна. Они знали, что значит это слово. Оно пугает и миролюбцев, и захватчиков. Оно каждого задевает за живое. Каждому приходится чем-то рисковать, чем-то жертвовать. Даже если это всего лишь спокойный сон. к а л и г у л а принял вид мудрого и дальновидного правителя. «Нарушить мир, установленный Августом и Тиберием? Какая ответственность, мои дорогие! Но увеличить могущество Рима!» – вступил Луций. «И твою славу, Цезарь!» – п о т е т и ч е с к и добавил Ростовщик. «В мировой истории ты будешь славен вовеки. Император подчинился нажиму и выразил это так. Он признает их доводы. Иначе нельзя. Великая б е л о н а Марс-Мститель, примете ли вы нашу жертву, принесете ли победу нашему оружию? Из-за навязанного Тиберием мира, заметил Луций, наши легионы напоминают затянутую рязкой стоячую воду. Главные добродетели римлян, мужество и отвага, уходят н е б ы т и е а Римляне, прославившие Рим, не были только земледельцами, они прежде всего были солдатами. И если ты, Цезарь, не дашь нашим солдатам возможность сражаться, они превратятся в дармоедов. Войско превосходно, и если ты поставишь во главе его Куриона, подозрительно бросил к а л и г у л а себя, мой дорогой Гай, себя, любимца всех солдат, тогда мир будет ошеломлен чудесами мужества. Посмотрим, а как снаряжение армий? Луций перехватил настойчивый взгляд Авиолы. Он хорошо его понял. Магистр с о ц и т а т е ц глава всех оружейников, Авиола тоже не хочет упустить своего. Он имеет на это право. А Виола вовлечен в игру, которую сам затеял. Мы связаны теперь не на жизнь, а на смерть. Отступать некуда. Луций начал. Снаряжение некоторых легионов и как раз тех, что находятся теперь на Рейне и на Дунае, устарело. С ним мы не победим. Это примерно 4 легиона, то есть больше 30 тысяч человек. За какое время оружейные мастерские «Авиола» смогут поставить новое совершенное снаряжение? Времени понадобится немного благороднейшей – 3-4 месяца. Хорошо. Зима с этим варварским снегом, туманом и морозом для нас невыгодна. Весна – с а м а я л у ч ш а я А что делать со старым оружием? Опять Авиола уставился на Луция. «Старое оружие мы продадим дружественным народам, армянам, парфянам и берийцам. И хорошо продадим, им оно покажется прекрасным». «Для того, чтобы начать войну, нужно много денег, милая Авиола». «Я и мои друзья к твоим услугам, мой Цезарь!» воскликнула Авиола. «Спасибо». Теперь же я хочу сообщить вам, что должность Макрона я разделю на две. Претерианцев и свою личную охрану я отдам под начало Кассию Херея, старому преданному мне честному человеку. Другую часть его обязанностей я возлагаю на тебя, Луций. Это означает, что ты будешь главным после меня военачальником римских легионов и моим заместителем. не благодари, я знаю, что делаю. А ты, Авиола, примета как доказательство моей дружбы, займешь место в императорском совете, и повсюду тебя будут сопровождать 12 лекторов». Авиола кланялся и рассыпался в преувеличенных благодарностях. Он предложил императору, это лишь небольшой знак внимания, 10 миллионов сестерцев на постройку и убранство – конюшни для дорогого инцитата. Император подарок принял и отпустил обоих. Луций вышел как одурманенный. Он был опьянен счастьем. Ему хотелось кричать, чтобы весь мир узнал о его радости. Ему хотелось разделить ее с кем-то дорогим и близким, удвоить ее чужой радостью. «Скорее домой к матери!» Луций заколебался. «Нет, к матери нельзя!» В ее выцветших глазах он увидел бы гордую тень отца. «Левилла будет радоваться со мной!» Он побежал по коридору в ее покое. «Левилла бросится ему на шею и скажет, Левилла будет смеяться надо мной!» Луций остановился, нервно засмеялся и направился к выходу. «Кому бежать со своим счастьем?» «К Сенеке. Он будет радоваться вместе со мной. Он знает, что Гай – просвещенный правитель и с полным правом вознес меня так высоко». Луций спускался к форуму. Ему вдруг вспомнилось письмо с е н е к и Буквы прыгали и складывались суровые слова. «Неслыханные почести, вероломство, крыстолюбие». о «Нет». с и н е к и он не пойдет. Друзья, Прим и Юлий, они думают то же самое. Друзья, есть ли они у него? Луций отчаянно рылся в памяти, пытаясь сообразить, с кем он мог бы поделиться своей радостью. Но такого человека не было. Глаза застилала противная влага. Луций сжимал кулаки и упорно пытался вспомнить, Он протискивался сквозь толпу на форуме, и его головокружительное счастье рассыпалось в прах. Огромный рим казался ему безлюдным.